глава 49 Сперва я растерялась, затем меня накрыла паника, потом немного волнения и ничего То ли дело в том, что я окончательно слилась с дряцским телом и его рефлексы на меня уже не влияли, то ли в том, что поцелуй кавендифа был какой-то безмоционально изучающий ничего не значащий, «Будто по необходимости, а не потому, что некромант действительно меня хочет. Вроде надо бы завести любовницу, ведь у всех она есть, а тут такой уникальный вариант — дриада хозяюшка. В принципе, подходит, почему бы нет, тем более кто-то из знакомых посмел посягнуть. Не знаю, как бы там ни было...» Но я с лёгкостью, без какой-то борьбы с собой смогла через несколько секунд отстраниться и с улыбкой пожелав лорду «Спокойной ночи» ушла в приготовленную для меня комнату. Выплескивать эмоции, высказывать негодование поведением аристократа я постереглась. И так сегодня много раз испытывала его благосклонность на прочность. «Для одного дня хватит. Да и мне некроманта тоже хватит». С ведь постоянно, как на пороховой бочке, не знаешь, в какой момент рванет. Поэтому я посчитала лучшим выходом осторожно ретироваться. Так сказать, во избежание. К чести мужчины он не стал меня удерживать или по-другому проявлять настойчивость. Так что расстались мы спокойно, без претензий друг к другу. И слава Богу! Выделенные мне апартаменты в самом деле были шикарными. Состоящими из нескольких комнат, застеленных пушистыми коврами и задрапированными шелком стенами. Кабинет, гостиная, спальня с огроменной кроватью и туалет с ванной. Вот туда я и направилась. Хотелось расслабиться и успокоиться в теплой воде, раз уж представился такой случай. В гостинице, где мы жили, были лишь душевые кабины. Пока лежала в щедро сдобренной ароматической пенной в воде, размышляла о личности лорда-советника. На мой взгляд, он был жестким, даже жестоким человеком, бескомпромиссным и властным. То, что нам, кажется, удалось поладить и договориться, не говорило ни о чем. Я не обольщалась на его счет». Полагаю, если бы некромант не вбил себе в голову желание заполучить меня в любовнице, разговор сложился бы совершенно по-другому, и не факт, что я его пережила бы. Остаётся надеяться, что он человек слова и выполнит условия нашей сделки. Его согласие помочь я воспринимала как редкую удачу в моей жизни. Должно быть невезение, правда? Начал отступать? Хоть изредка. Волю отмокнув в тёплой и благоухающей воде, я быстро помылась и, завернувшись в полотенце, вышла из ванной. Пройдя в спальню, увидела там женщину в строгом тёмном платье до пола и передники, которая расправляла мне кровать. Заметив меня, она обернулась и, опустив глаза, сделала книгсон. «Добрый вечер, дирекати. Я ваша служанка на то время, что вы находитесь в гостях лорда Кавендифа». «Со всеми вопросами можете обращаться ко мне. Меня зовут Рузана». «Ого, у меня служанка! Забавно! Ведь совсем недавно я сама занимала подобную должность, только платье у меня было покороче. Значит, в своем доме некромант одевает слуг прилично, а на нас с Ильей решил сэкономить или поиздеваться? Вот гад!» «Здравствуйте, Розанна», — вежливо поприветствовала женщину. «Благодарю, но мне ничего не нужно. Я собиралась лечь спать. Поэтому, да, конечно, засуетилась женщина и вместо того, чтобы удалиться, на что я и намекала, кинулась к шкафу, раскрыла его и вытащила оттуда что-то длинное и кружевное». Разложив вещь на кровати, она объяснила. «Это ваша ночная рубашка. Также в шкафу находится несколько платьев для вас, бельё и аксессуары». «Остались от бывшей любовницы?» — приподняв бровь, спросила я. «Нет, что вы!» — возразила женщина. «Всё новое привезено три дня назад по заказу лорда». «О, как!» «Неожиданно!» «Значит, он давно планировал пригласить меня в гости. Или кого-то другого?» «Спасибо, Рузанна!» — поблагодарила служанку. «А теперь не могли бы вы меня оставить?» Хорошо. Если что-то потребуется, позвоните в колокольчик на тумбочке. Я приду. Горничная поклонилась и наконец ушла. А я высушила полотенце волосы, надела ночнушку и завалилась спать. День был длинный и весьма утомительный. А ночью мне снова снилась рыдающая дриада, у которой я требовала назвать имя убийцы. Это она. Она всё, что я смогла добиться от девушки. Значит, убийца женщина. Неужели и правда любовница Торнса, узнавшая, что ей нашли замену? Утро началось с кота. Точнее, с требовательного мяу, унывного «жрауч». Явился, не запылился. С трудом разлепив глаза, я сфокусировала зрение и обнаружила своего помощника, сидящего на соседней подушке рядом с моей головой и выжидательно смотрящего на меня сверху вниз. «Доброе утро, Клавдий!» — поприветствовала духа, сладко потягиваясь. «Удел оно доброе, если я голодный!» — возмутился кот и снова затянул. «Жрауть!» «Да, так-то логика в его словах присутствует», — вынуждена была признать я и поняв, что доспать мне просто не дадут, неохотно поднялась с постели. «Сейчас умоюсь, оденусь и пойдем что-нибудь купим», — пообещала я направившись в ванную. Только пока я делала свои дела, Клавдий неизменно сидел рядом и смотрел на меня голодными глазами. «Жрауч!» — требовал он, пока я умывалась. «Жрауч!» — не унимался, когда я вышла из ванной. «Жрауч!» — когда я расчесывала волосы. «Слушай, ну где тебе жрать здесь возьму?» — не выдержала я. «На кухню!» — последовал невозмутимый ответ. «Там много чего уесть!» «Хм, он прав». «Зачем куда-то ходить и тратить деньги, если можно заказать доставку прямо сюда?» Да и Рузана просила обращаться, если что-то потребуется. Решив воспользоваться советом духа, позвонила в колокольчик и вызвала служанку. «Доброе утро, Дирыкати!» Доброжелательно улыбнулась вскоре появившаяся женщина и поинтересовалась. «Помочь вам с прической или выбрать и надеть платье?» «Может, желаете завтрак?» Или «Да!» — с радостью кивнула я, прервав поток ее предложений. «Завтрак!» «Что предпочитаете?» — деловым тоном уточнила горничная. Я вопросительно посмотрела на кота, ставшего невидимым для посетительницы. «Сметан! Колбаса!» — стал перечислять он. «Молоко, мясо, желательно сырое» — монотонно повторяла за помощником я. «Много мяса. Пару бычьих окороков или лепеток свиных». «А у вас сливки есть?» — по мере выслушивания моего заказа, лицо женщины все больше вытягивалось, а глаза округлялись. Не в силах говорить от удивления, она кивнула. «Сливки!» — продолжала я, сама пребывая в шоке от запросов духа. Однако и поругаться с ним не могла, ведь его-то горничная не видит, а общаться с воображаемым другом в моем возрасте не пристало. «Сколько?» — сиплым голосом спросила служанка. Сколько есть сегодня сите? Монала ответила я, уже представляя, какие слухи пойдут обо мне в доме лорда, хотя нет, даже не хочу это представлять. "Это всё?" сглотнув, уточнила Рузана. Тут у меня в животе громко заурчало, напоминая о том, что я тоже голодная. "А тут раз такое дело, нет, ещё чашку чая с булочкой", скромно добавила я и неуверенно улыбнулась, надеясь как-то смягчить впечатление обо мне и моих аппетитах. Но напрасно. Выражение лица служанки трудно описать. Она уставилась на мой урчащий живот и долго с ужасом на него смотрела, будто сейчас оттуда выскочит монстр и схватит ее за неимением лучших вариантов. Я тоже посмотрела. Живот как живот, вроде ничего необычного. Разве что от такого внимания к себе заурчал еще громче и требовательнее. Да. «Можете идти?» — Розанна отпустила женщину, на что она вздрогнула и сразу умчалась прочь, забыв про всякий этикет и поклоны. «Надеюсь, вернется!» — подумала я и с негодованием уставилась на кота. «Куда тебе столько?» — спросила его, уперев руки в бока. «Имей совесть!» — возмутился кот. «Там духи ни одну сотню лет не кормлены. Тебе что, жалко?» «И сколько теперь в этом мире духов?» — спросила, поморщившись, с ужасом представив, что теперь помимо вечно голодного кота придется кормить еще целую ораву всякого зверья Клавдий-то не отстанет, а он своего добиваться умеет, что сегодня мне наглядно и продемонстрировал. «Двадцать шесть!» — отчитался мой помощник. «А мой ли?» — невольно задалась вопросом. «Пока от него особой пользы нет». По крайней мере, для меня. — Начнешь освобождать, будет становиться меньше, — решил успокоить меня он. — Зачем же вы сгоняли жителей, если вы такие голодные? — устало удивилась я. — Ведь там, где разумная, там и пища. — Духи не могут брать еду без спросу, — терпеливо объяснил Клавдий. — А смотреть, как едят другие, когда у сам голодный, то ищу удовольствие. А я при чем? Ты хозяюшка, значит, несешь за нас ответственность. Ведь это твои сестры привязали нас к домам и обещали достойное существование. Нет, ну что за мир такой? Почему я постоянно всем должна? А мои обязанности растут как на дрожжах, причем без моего участия.